Глава двадцать четвертая. Гнездо на волнах С туном было покончено. Теперь следовало решить, что делать дальше. Задерживаться без нужды в заброшенной деревне не хотелось никому. Поедем скорее в Каливо. Сразу предложил Ильмо. Надо сообщить родичам, что опасности больше нет. А ты, Вяйно, должен вылечить Айники. Мне сказали, что она больна. Эх, я бы с тобой прогулялся до Калива, но мне нужно обратно в Брусничное, с сожалением сказал Ахти. Мать рыгнётся, если я не вернусь с обозом. И я не пойду в Каливо, сказал Вяйно. Вернее, пойду, но не сейчас. У меня осталось одно важное дело. Я задержусь здесь. А я, быстро добавил Йокахайнен, буду тебе помогать. Значит, я поеду домой один. Упрямо сказал Ильмо. Он подошёл к станкам Туна и подобрал стрелой голову. Стрела так и торчала из глаза. "Это я покажу Антера", подумал он, разглядывая добычу с гордостью и лёгким отвращением. Не хотел принять выкуп за дочку Кунди мешкурками, получая головы обратно. Пусть только попробует снова отказать спасителю рода. "Да", словно что-то вспомнив, сказал Вейно. голову я тебе отсюда забирать не советую и лапы тоже повернулся он как хищник который как раз связывал отрезанные лапы вместе чтобы удобнее было нести их в заельники но почему хочешь чтобы тебя по ним нашли родственники убитого для туна это совсем не сложно или ты думаешь что за сына лоухи никто не станет мстить О, радуется ли твоя мать, если ты накличешь гостей из Пахьелы на Лусины остров? Прилетят всем кланом, не сомневайся. Ахти фыркнул и швырнул лапы на землю. Ильмо неохотно бросил голову рядом. Разумно, промурлыкал Йокахайнен. Было бы жалко впустую потратить такую ценную в колдовстве вещь, как мертвая плоть туна. Я знаю один сильный обряд. Забудь его навсегда. посоветовал Вьяйну. Ещё одно слово про похёльский обряды, и можешь больше рядом со мной не отираться. Её кахайнин обиженно промолчал. Но уж кантыл это я возьму, спросил Ильма, приметив в траве останки мёртвой руки. Надо же что-то привезти в Калева, чтобы родичи мне поверили. Кантыли бери, чары калмы я с него снял. Покажешь и сразу выкине пакость в реку. Но что мы сделаем с телом Рауни? спросил Юкахайнен. Может, сожжём его и дом Колдуна в придачу, чтобы не оставлять следов. Вяйно мгновение подумал и сказал: "Нет. Оставим всё как есть. Лоухи всё равно найдёт его. Так пусть увидит во что он превратился и как позорно погиб. Ей будет над чем подумать, прежде чем снова подслать убийц в земли Корьяла". Вам же, парни, такой совет: ты, Ахти, уезжай отсюда как можно быстрее и дальше, и поменьше болтай о туне. А ты, Ильмо, даже не рассчитывай, что всё кончено. Впрочем, мы с тобой ещё поговорим о бытом, как только я завершу своё дело. На этом они и расстались. Ильмо и Ахти переплыли на другой берег, где оставили лошадь и ездовое волося. Дальше Ахти поехал на запад, в Заельники, а Ильмо вокруг озера на север, в сторону Калева. Вяйно проводил их взглядом, стоя на пристани. Дождавшись, когда они исчезнут из вида, он велел Йокахайнену стащить на воду лодку долблёнку, на которой наконец приплыл сюда Скалли. Йокахайнен, привыкший плавать на лёгких кожаных челнах, оказался неплохим гребцом. Скорее они пересекли озеро и причалили напротив горы Браги. "Дальше я пойду один", сказал Вьяно, когда они поднялись на гору. "Тон убит, хорошо. Теперь надо узнать, почему он здесь оказался. А я?" всполошился Саами. "Ты меня бросаешь? Разве я тебя с собой звал? Жди меня здесь, если хочешь. Только в круг не заходи." Иначе будешь блуждать между мирами до кончания веков. Каменный круг на вершине Браги оставался в неприкосновенности. На встречу Вяйну радостно бросились лайки и тут же зарычали на незнакомого им Йокахайна. Вяйну вместе с Ами вычистили круг, выкинули оттуда палатку, распялки для шкур, столовую утварь и прочие хозяйственные принадлежности Калли. Вейно вяло сложил в стороне подростки Дистоелью. Когда-нибудь Ильмо заберёт их отсюда, но этой стоянкой он больше пользоваться не станет. Вяйно собирался распечатать рунный круг. Будь у него время и желание, он мог бы сделать это осторожно и тщательно, чтобы потом оставить этот круг себе. Но времени не было, как и выбора. Вяйно велел Йоко Хайнуну отойти подальше и отогнать собак. царапнул ножом по тыльной стороне ладони, а кровавленным кончиком четырежды начертил на камнях ограды руну пути и прочитал заклятие. В земных недрах что-то заворчало, загудело, зашумели деревья. Белая молния с сухим треском разорвала небо и ударила в каменную ограду. Взметнулся сноп ослепительных искр. Земля качнулась под ногами, замшелые камни со стуком покатились в разные стороны. Круг был разорван. Лоухи крепко затворила его. Но никакое похюльское заклятие не преодолеет крови богов. Когда искры погасли, а над развороченной оградой опустилась пыль, Вяйно закрыл глаза и иным зрением увидел, что он стоит словно в середине мотка спутанной пряжи. А от него во все стороны тянутся нити, незримые дороги в мир богов, едва заметные, которыми пользовались давно и нечасто, и более яркие, темные и светлые, ведущие на север и на юг, вверх и вниз. Он будет последним, кто пройдет по ним из этого круга, но другого раза и не понадобится. Вот нитка, словно свитая из темного дыма. Наверно, это тропа, по которой пришла из Пахёлы Лоухи. Но по какой из дорог её преследовал Тиира? Из всех путей, что вели из круга, только два уходили строго на север: путь Лоухи и ещё одна дорога, сияющая, похожая на тончайший серебряный луч. Она упиралась прямо в полярную звезду. Вяйно вспомнил рассказ Тииры о остров посреди моря. Живая скала, вершины уходящие в бесконечность, нечто живое, страдающее, могучее и страшное, мировая ось. Теперь Вяйну понял, про какой остров рассказывал Тиира. То, что уже много лет происходит во всех мирах, может быть только следствием раны, нанесённой в самое сердце мироздания. Вяйну заколебался. Повреждённый корень священного древа Вчера денег никогда не бывал в подобных местах. Ключевые точки миропорядка, которые лучше не трогать. Каждое действие влечёт за собой множество далеко идущих последствий, да и сам неизбежно пострадаешь. Стоит ли лететь туда? Тем более, если там не ладно, не сделать бы ещё хуже. Но, похоже, другого выхода нет. Обряд завершён. Дорога найдена. Она лежит у него прямо под ногами. Вяйно решился и сделал шаг и исчез из расколотого круга, словно призрак. Это напоминало полёт молнии, каждый шаг равен многим дням пути. Дорога сама несла Вяйно. Над ним среди белодня чернело небо. Глазами он видел, как где-то далеко внизу проплывают леса и озёра. колдовским зрением он мог рассмотреть другие озёра и моря, куда не заплывают рыбаки, и острова, которые посещают по своим делам только боги. Далеко внизу, там, куда уходят корни гор, его чёрная тень неслась над сонными заводами маналы, над её пустынными лесами под сенью мрачного хеля, и души предков оборачивались ей вслед. Полёт вне времени, для которого нет далеко и близко. Каменной челюсти у промелькнули врата Пахёлы. Небо над скалами было чёрно от стаи хищных птиц. Одного только не мог сделать вяйно подняться вверх, туда, где начиналась дорога в голубые поля Уко. Их свет был виден ото всюду, но приблизиться к ним было невозможно. А если борозда уко исчезнет и там? подумал вдруг Вяйно, и по его коже пробежал мороз. Навсегда погаснет радуга, и голубые поля станут доступны для любова, у кого хватит искусства до них добраться. А если искокнет кманала, и мёртвые полезут из могил обратно к своим очагам? Что станет с миром? Леса кончились. промелькнула скалистая линия побережья, белая полоса прибоя. Теперь внизу колыхалось сизе осеннее море, в котором с каждым мгновением становилось всё больше белого. Уже недалеко был вечный лёд. Пространство понемногу затягивало странным белесым маревом. Вяйно почувствовал, он близок к цели. Неожиданно он заметил внизу нечто тёмное. Круглая, плавающая на волнах без паруса и вёсел. Вейно замедлил полёт, опустился пониже и понял, что это огромное гнездо, сплетённое из морской травы и водорослей. Оно качалось на высоких волнах, как люлька, плавно соскальзывая с одной водяной горы и взмывая на другую. В гнезде сидела нарядная румяная девочка лет 10 в жемчужной повязке. Она смотрела вверх на Вейно и махала ему рукой, приглашая спуститься к ней. Чиродий, прекрасно понимая, что эта встреча не случайна, так и сделал. Вскоре его ноги коснулись края гнезда. Оно было так велико, что даже не покочнулось. Ты куда это собрался, старый дуралей? строго спросила девочка. Здравствуй, светлая Ильматор. Вот, хочу проведать мировую ось. Не треснула ли? Не пора ли смазать? Девочка покачала головой. Туда смертным нельзя, даже тебе, сынок. Тебя на эту ось так намотает, что не размотаешь до самого конца света. Но ведь не намотал же старого Тииру? А ему помогли? Кто? Боги? Как бы не так. Ему помогла Лоухи, за которой он гнался. решила, что в будущем карельский колдун ей пригодится. вечно это лоухи, проворчал Вейно, как где-нибудь творится что-то скверное. Обязательно она уже приложила там свою когтистую лапку. А почему не погибла она сама? А почему же ты не расспросил её сына прежде чем убить? передразнила богиня. Я вот нашла время с ним побеседовать. Даже спрашивать его не понадобилось. Он сам тут же мне все выболтал. Все дело в сампо. Да, я уже слышал эту слово. Кивнул Вейно. Прости мою поспешность и расскажи, что ты узнала. Ладно уж, кто о тебе позаботиться, как не мать? Ворчливо сказала девочка. Всему причиной старая смутианка Лоухи. Пах Йольцам пришла в голову вздорная мысль, внушенная им не иначе, как самой Калмой. Некий ловкий рунопевец из рода Ловьетар колдовством вызнал верный путь к мировой оси. Анеслоухи долго думали, как бы этим воспользоваться к своему благу, и придумали. Девочка-богиня принялась рассказывать о похищенной частице мирового древа, заключённой в нутро ручной мельницы. С чего это началось и какие последствия за собой повлекло? Впрочем, о последствиях Вейна уже начал догадываться. Лоухи умна и осторожна, но даже её малое вмешательство уже подтачивает основы мира. Представляешь, что началось бы, доберись до Сампо этот безумец Рауни. Рауни уже ни до чего не доберётся, мрачно сказал Вейно. Но это всего лишь временная отсрочка. Мы же с тобой понимаем, чем всё это грозит. У всего в мире есть своё место. Недаром проведены границы и установлен порядок. Вниз легко, вверх трудно. На север, пожалуйста, на юг нельзя. Всё в мире находится в равновесии, и при этом непрерывно меняется. А что происходит теперь? Тоны повредили мировую ось, и всё рушится, границы падают, начинается хаос. Знаешь, что нас всех ждет и людей, и богов. Народу Нории было дано пророчество. Рагнарёк. Последняя битва всех против всех. Вот и об этом я и хотела с тобой поговорить. Спокойно сказала Ильматор. На остров тебе лететь бесполезно. Сейчас там ничего не сделаешь. Но разрушение еще не поздно остановить. Как? отобрать у Лоухи Сампо и привести его обратно. Вьяйно хмыкнул. Всего-то попасть в Похёлу, куда нет дорог, одни мёртвые ледяные горы, которые сторожат демоны, где не может выжить ни один человек, найти гнездо вье Лоухи где-то на отвесных утёсах, выведать, где он прячет Сампо, а едва ли об этом знают даже её собственные дети. выкрость его или взять в бою или уговорить лоухи, чтобы она отдала его по-хорошему. И то, и другое, и третье равно не возможно. И потом, разве мы знаем, что такое сампо? Никто его не видел, а это может оказаться весьма непростая и опасная вещь. Мать, это пустой разговор. Сын, ты не понял. Я не обсуждаю вероятности и не строю предположения я отдала тебе приказ все прочие даже боги могут только просить тебя но я материнской властью приказываю ты должен вернуть сампо иначе вскоре нас ждёт война богов а за ней гибель этого мира вейнемёнин впился взглядом в безмятежное детское лицо илматар Почему боги сами не заберут у Лоухи Сампо? Боги не станут вмешиваться. Похёло, не их земля, там правит Калма. Хм. Что такое Калма перед лицом высших богов голубых полей? Калма тоже высшее божество. Напомнила Ильматар. А боги голубых полей, я не уверена, что все они выступят против неё в одном строю. И даже если удастся сподвигнуть их на войну против Калмы, ты понимаешь, что война богов это гибель мира? Или ты хочешь, чтобы Рагнарёк начался прямо сейчас? Вяйно опустил голову. Но мы готовы помогать, продолжала богиня. Возвышение Калмы тревожит всех. Мы посовещались и решили, что это задача вернуть Сампо, впал не по силам смертным. Война за Сампо неизбежна, но всё-таки можно попытаться её предотвратить. Иными словами, я должен опять отправляться в Похёлу. Нет, только не ты. Ты мой сын и полубог. Если ты попытаешься лично добраться до Сампо, то Калма получит прекрасный повод начать войну. В Похёлу должны пойти обычные люди, причём не воинская дружина. А мирные путешественники или торговое посольство, словом, придумай сам. Что ты качаешь головой? Между прочим, всё это придумала не я. Знаешь, почему Лоухи послала сына в земли Карьяла? Ей было дано пророчество, что Сампо отберёт у неё человек из рода Калева. Откуда ты это узнала? Ильматар загадочно улыбнулась. В пах Ёле никогда не было единого правителя. И не всем по вкусу возвышение Лоухи. Этот человек из рода Калева был назван по имени. Нет? Но кого подозревала Лоухи, ты знаешь? Она могла и ошибаться. Вяйно снова задумался мрачнее. Я не могу отправить Ильмо в Похёлу на верную смерть. Это бессмысленно. Он не воин, не чуродей, обычный охотник. Он не доберётся даже до предгорий. Но если бы даже он проник в Похиолу, что дальше? Он там никогда не бывал. Он не знает ни обычаев, ни языка, не умеет сражаться, даже подменыша убить не смог. Ильматар ласково кивнула и сказала: "Мне кажется, он справится". Вяйно удивлённо взглянул на неё и махнул рукой. Возможно, ты видишь нечто, чего не вижу я. Хорошо, будь по-твоему. Я пошлю его в похёлу, если он, конечно, захочет туда пойти. Заставить его, как ты понимаешь, я не смогу. Да, поговори с ним, а дальше пусть он решает сам. Но тебе надо торопиться. Над родом Калива сгущаются тучи. Что такое? Ты знаешь? Когда-то ими было посеяно большое зло, и теперь близится пора расплаты. Я вмешиваться не стану и тебе не советую. Пусть свои долги они платят сами. Огромное гнездо скользило в волнах, раскачиваясь как колыбелька. Не то ли это гнездо, которое носилось по морям, когда боги ещё не создали сушу, где во времена сновидений из птичьего яйца вылупился первый человек? Он Вей не меняй нен. Ветер меняется, сказала Ильмотор. Тебе пора возвращаться. Последний вопрос, сказал Вейна, вставая. Может быть, ты знаешь, почему Тун сохранил жизнь Айники, невесте Ильмо? Это я ее спасла. Зачем? На всякий случай. Если Ильмаринен погибнет в Пахьеле, не будем исключать и эту возможность. Надо сохранить линию крови. Ребёнок, которого она носит, возможно, станет нашей новой надеждой.